Глава 22. Водку нельзя пить одному и молча. Водку нельзя пить одному и молча. В противном случае это уже просто алкоголизм и не более того. Можно налить тебе коньячку и в одиночку, сидя вечером у камелька, потягивать его, почитывая что-нибудь и виски себе можно плеснуть, кинуть льда и уставиться в телевизор. Пиво можно выпить одному, глядя футбол, но водка такового не допустит. Хотя бывает много ситуаций, когда мы можем пропустить другую третью рюмочку по факту в одиночку, но даже находясь в одиночестве, мы поднимаем рюмочку, сделаем паузу, да и мысленно произнесем тост, а то и чокнемся с чем-нибудь. Вот мы уже не одни, вот уже и беседа, Пусть с воображаемым другом, пусть даже с самим собой, но диалог. Сценарист процитировал на память отрывок из еще неизвестного в 1903 году эссе Евгения Гришковца «Наполняя рюмки». Между тем его разговор с офицерами разведки Потаповым и Едрихиным продолжался, без малого уже 10 часов кряду Кофейная машина 21 века, сначала удивившая капитана и подполковника, За это время уже превратилось для них в привычный бытовой аксессуар, и они усиленно пользовали электронного бариста, извлекая все новые для себя вкусы. Но к исходу уже третьего часа объем полученных сведений требовал более сильных стимуляторов, среди которых водка, безусловно, всегда занимала первое место в мире. «Сергей Александрович, какова ваша цель?» – осушив рюмку, задал Потапов, мучивший его вопрос – «Вы желаете разгромить Японию? Отменить революцию, въехать на белом коне в историю? Вы же не просто так нашли нас и погрузили в пучину сведений, из которой я уж и не знаю, как выплыть. Уважаемый Алексей Степанович, первое, чего я страстно желаю, это быть уверенным, что нам будет куда возвращаться после того, что мы тут уже наворотили. Это называется эффектом бабочки. Любое неосторожное действие в прошлом – может вызвать катастрофические последствия в будущем. Но острое желание ни во что не вмешиваться конфликтует у нас с другим не менее острым. Если уж нас занесло сюда, следует постараться сделать так, чтобы как можно меньше людей оказались погибшими и искалеченными. Вмешиваясь, мы, наверное, делаем ошибку, но по-другому поступить не можем. Поступательное развитие истории отменить невозможно – Это то же самое, как бороться против смены времен суток или времен года. Не в наших силах отменить то, что должно произойти, но в наших силах определить, как это будет происходить. Война с Японией неизбежна хотя бы потому, что в ней схлестнутся все интересы российского и японского императоров. А русские войска на сопках Маньчжурии будут биться отнюдь не с войсками божественного Тено. Эти войска, флот, весь генеральный штаб и сам император Японии – только оружие в руках более опытного и безжалостного врага. Вы разведчики, и ваша задача – выявлять реального противника, его планы и противодействовать его замыслам. Воевать с балаганом Петрушкой, не обращая никакого внимания на то, кто дергает его за веревочки, как минимум недальновидно. В утешении могу сказать, что вы не одиноки в своих заблуждениях. Весь двадцатый век Россия отчаянно рубилась с искусственно созданными угрозами австрийской, польской, японской, немецкой – В 21 веке имеется реальный риск сцепиться с американской. И все это без какой-либо надежды хотя бы один раз дотянуться до настоящих затейников-кукловодов. Для чего историком-бухгалтер? При отсутствии идей основной мотивации становятся деньги. Когда по результатам русско-японской войны было написано множество мемуаров всех в той или иной мере заинтересованных сторон, даже для непосредственных участников этих событий так и осталось загадкой, ради чего сцепились на сопках Манчжурии Россия и Япония. Прошло еще сто лет, и все равно ясности не прибавилось. Может быть это от того, что среди исследователей не было ни одного бухгалтера. А ведь зря... В любую группу военных аналитиков и историков обязательно следует включать хотя бы одного специалиста по учету. Пока военные аналитики и историки изучают стратегии, планы и диспозиции, бухгалтеры могли бы быстро подсчитать дебет-кредит и определить, кому это выгодно. В результате очень многие на первый взгляд нелогичные действия окажутся очень даже логичными, а убытки дерущихся неожиданно, но обязательно окажутся доходами, наблюдающих за дракой. Следовательно, если считать деньги, а не амбиции, то быстро и наглядно выяснится, что русско-японский конфликт – это первая война за нефтяные рынки. Сценарист, чтобы произвести впечатление на хроноаборигенов, выбрал из прочитанных книг наиболее пугающую. Однако вся эта скучная проза жизни про недостроенные форты императору была глубоко неинтересна.